Глава 22. Не откладывая в долгий ящик, Сомов набирал телефон второй свахи. На том конце провода ответил молодой голос. Алло? Я звоню по объявлению. Начало этого разговора было как две капли воды похоже на предыдущий. Женщина внимательно выслушала историю Леонида и сочувственно вздохнула. Женщины подобные вам, ну то есть сделавшие карьеру в бизнесе, к нам до сих пор не обращались. «Скажите, а вам обязательно знакомиться с подобной себе? Неужели вы не устали от них на работе? У меня столько милых, красивых и умных клиенток. Попробуйте пообщаться с ними. Уверена, останетесь довольны». «Сколько же стоит встретиться с такими?» усмехнулся оперативник. «Если вам понравится, — проворковала Сваха, — я думаю, вы меня не обидите. В моем агентстве принято платить мужчинам». Сумов попрощался, пообещав перезвонить. Что-то подсказывало ему, что потерпевшие сюда не обращались. Однако проверять так проверять. Лариса с неослабевающим вниманием слушала рассказ Киселева, Скворцова, Исомова. «Пойдешь на свидание?» Поинтересовалась она у Лени, показавшего телефон женщины. «А то!» — рассмеялся он. «Галина Ивановна должна отработать мои 15 долларов». «Ольге своей расскажешь?» — сиронизировал Павел. «Иди к черту!» При воспоминании о жене горящие глаза оперативника несколько потухли. «Узнает скандала не избежать». «Ладно, ребят», — он поднялся со стула. Чем скорее я закончу, тем лучше для всех. Удачи! дружно крикнули на прощание все трое. Контролируй эмоции. Идите к черту, еще раз повторил Леонид, хлопнув дверью. Несколько секунд оперативники смеялись от души. Потом Лариса подняла руку, возвращая их к теме разговора. А вы уверены? спросила она что ваша милейшая директриса агентства сама не промышляет подобными делами. Столько знать об этом бизнесе, иметь клиентуру и не попытаться нагреть руки. «Но меня она произвела впечатление порядочной женщины», — заметил Павел. «И еще бы, она же психолог, работает с людьми и умеет располагать их к себе» усмехнулась Лариса. «Если она не расположит к себе человека, он не станет ее клиентом. Или я не права?» «Права, вообще-то», вяло отозвался Константин. «И еще, дорогие мои», продолжала Лариса, «вы как-то не акцентировали внимание на том, что все три потерпевшие обращались именно к ней. Мы, наконец-таки, нашли общую точку их пересечения. И эта точка...» агентство вашей милейшей Маргариты Сергеевны. Я считаю, ее надо хорошо проверить. — Как будем проверять? — поинтересовался Павел. «Есть — Есть какие-нибудь соображения? Константин наморщил лоб. — Пойдемте Кравченко, — решил он.